Торопливо подошли Бехлер и Непочелович. Они встретили капитана Финдайзена. Из его пьяных излияний Бехлер понял, что сам генерал Фрике велел ему идти к русским, выполнять свое обещание. Ведь уже по радио говорят, будто Финдайзен трус и обманщик, а для немецкого офицера лучше смерть, чем такой позор. Финдайзен просил, чтобы его расстреляли, либо тут же объявили честным офицером. «Бехлер рассказывал, я переводил, все смеялись. Со стороны леса веселый крик. «Товарищ капитан, тут фрицы с белых флагов. Дальше не идут, просят старшего командира». На дороге у жиденького завала из нескольких бревен горел костер. Благоухало жареное мясо. Солдаты у костра спокойно поглядывали на группу немцев. Капитан кивнул. «Посмотрите, как братья славяне привыкли». Боевое охранение называется, а под досом у немцев костры жгут. На белый флаг ноль внимания, вроде война уже кончилась. По ту сторону завала стояли все парламентеры, направленные нами, а рядом с ними офицер в темной фуражке, в белой маскировочной куртке с нарукавной повязкой красного креста и высокий солдат с госпитальным флагом. Еще несколько солдат в касках с тяжелыми ранцами на плечах держались поодаль. Когда мы подошли, рыжий обер-лейтенант шагнул вперед, козырнул и так же негромко, как накануне докладывал о капитуляции форта, сказал, «Генерал-майор Фрике не дал нам письменного ответа. Он посылает для переговоров господина оберштабсарца и просит советских офицеров и майора Бехлера пожаловать в крепость». «Значит ли это, что он капитулирует?» Оберштабсарц, очень бледный, с красными веками, говорил устало, печально и медленно, словно припоминая каждое слово. Генерал Фрике просит русское командование о великодушии. В крепости 2 с половиной тысяч раненых. Большинство находится в помещениях недостаточно укрытых. Генерал просит прекратить артиллерийский обстрел и бомбардировки с воздуха. Мы больше не в состоянии сопротивляться. Значит, вы капитулируете. «Я не уполномочен говорить о капитуляции. Я врач. Я думаю, прежде всего, о раненых. Я тоже прошу о великодушии, о сострадании. Генерал Фрике разрешил мне сказать, что крепость не будет вести огня. Не может вести. У нас иссякли снаряды, но я не вправе говорить о капитуляции. Я только прошу о милосердии. Я передаю слова генерала. Он приглашает советских офицеров и немецкого майора». Когда я перевел капитану, тот пожал плечами. «Ну что ж, если так, то пошли. Связисты, тяни провод за мной». Галине я сказал, чтоб отверла парламентеров и их спутников в штаб. Выяснилось, что солдаты в касках были просто перебежчиками. Оберштабсарц отказался идти с ними вместе. Это дезертиры. Я уже стал отдавать Галине планшет с документами, ведь как-никак собрался в логово зверя. Но она густо покраснела, глаза угрожающе порозовели и увлажнились. «Почему я опять в тыл? Он же с переводчиком, и майору Непосиловичу нужно вернуться в город, он может проводить их». «Ты женщина, как же ты не понимаешь, тебе нельзя идти к фрицам, которые еще не сдались». «Почему нельзя? Почему?» «Ты же знаешь, что я умею с ними разговаривать!» Нельзя было продолжать спор на людях. Я отдал планшет Непочеловичу. Галина, чуть не приплясывая, повесила ему через плечо свой и убеждала его, обиженно ссупившийся. «Вы ведь знаете, я могу быть и переводчиком. Там же переговоры будут!» Она едва сдерживала ликование и поэтому старалась быть сугубо деловой. «А билет с собой?» «Отставить. Все как в разведку, никаких документов». Капитан кричал в телефонную трубку. «Скажи третьему, пусть срочно передаст, чтоб в крепость ничего не бросали. Или туда пусть поскорее скажет. Понимаешь, я иду в крепость на переговоры. Я и те гости, которые сверху. Фрицевский генерал сам позвал. Понял? Повтори. Точно. В крепость ничего не бросать. Противник сдается». На прощание я спросил оберштабсарцев, отмечены ли проходы через минное поле. Идите прямо по дороге и только по дороге. Мы пошли. Впереди шагал ординарец комбата, поднялся тот же госпитальный флаг. Позади нас двое связистов с катушками и телефонами тянули нитку. Мы шагали по лесной дороге по тонкому слою рыхлого снега. Переходили через завалы, перескакивали окопы, они были пусты, валялись в патроны ящики, каски, какая-то рука. В одном месте сиротливо торчал скособоченный пулемет. Видимо, начали снимать, потом передумали. Бехер сказал, вот оно, разложение. Так отходить, хотя и без боя. Кончена немецкая армия. Прямо на дороге лежали каски, противогазы, патроны Высокие, серотяжелые стены крепости, вал в заснеженном кустарнике. Через ров кирпичный мост с чугунными перилами, когда-то был, наверное, подъемным. Огромные железные ворота, нигде не души, в тишине внятны птичьи присвисты и чириканье. Едва мы приблизились к воротам, открылась калитка. Вышли два офицера без шинелей. Один взял под козырек, другой скинул вытянутую руку по-фашистски, но, спохватившись, приложил ладонь к фуражке. Я тоже козырнул и сказал, стараясь, чтобы было возможно спокойнее, будничнее. Генерал Фрике пригласил русских офицеров и Уполномоченного комитета «Свободная Германия». Старший из офицеров щелкнул каблуками. Генерал просит пожаловать. Я вас провожу, начальник отдела подполковников. Я представил всех нас. Комбат держался так, будто ничего особенного не происходит. Галина супилась, чтобы казаться старше и суровее. Бехлер, бесстрастный, как всегда, щурился иронически. Подполковник представил капитана из штаба крепости. Очень худой и смуглый капитан посмотрел внимательно на нас. На френче железный крест, серебряная пряжка за участие в атаках. Золоченый овал больше трех ранений, сварстика в золоченых лучах, германский крест первой степени, бывалый вояка. Мы вошли в, длину, в длинную подворотню. Знаменосец и связисты несколько отстали. Капитан в полголоса. Подтянулся. Румяный парень с катушкой рванулся так порывисто, что оттолкнул немецкого капитана, но тут же громко выдохнул «Пардон». Из подворотни вышли еще на один мост, который вел через канаву, отделяющую от второй не менее мощной стены. Снова ворота. Офицеры безболвно козыряют и пропускают нас в калитку. В большом нервном дворе с обеих сторон стояли колонны солдат. У всех ранцы на спинах, некоторые еще и с мешками, чемоданчиками, крякающие команды «Ахтунг! Штихштандг!» «Линкс ум! Аугенерекс!» Отрывистое шарканье, треск сдвигаемых каблуков. Мы шли вдоль строя. Я на мгновение растерялся. Отдавать честь, но иначе нельзя. Старался только не очень тщательно, не напрягаясь, не задирая локти, а так небрежно, словно отмахиваясь. Капитан подмигнул. «Принимаем парад». Из первого длинного двора прошли коленчатый переулок. Там тоже тянулись шеренги солдат. Потом во второй, еще более длинный двор. И там полно солдат, и там по команде равнялись, шаркали, таращились. Мы шагали козыряя Внезапно сзади нарастающие рычание моторов и вокруг истошные крики. «Флигер! Флигер! флигер фолье де Сотни солдат ринулись к стенам зданий, штабеля каких-то ящиков падали ничком, прижимаясь к земле, вжимались в ниши, стены кучами валились у дверей. Мы шагали длинной шеренгой. Немецкий подполковник, комбат Галина, я, Бехтер и капитан. Сзади топали наши связисты из знаменоносец. Подполковник бледно улыбаясь спросил: «Вы не известили ваших летчиков?» «Я старался не обнаружить, как мне страшно, леденящий ужас погибнуть от собственных бомб, именно сейчас, в самом конце. Разумеется, известили, но кто знает, дошло ли вовремя извещение. Нельзя было ни бежать, ни падать. Почему? Почему надо форсировать перед побежденным противником?» Мы не сговаривались, но и Галина, и комбат, и Бехлер, и солдаты, и я шли, не сгибаясь ни на шаг, не вступая в сторону. Оба провожающих офицера не отставали. Два ива оглушительно яростно рыча пронеслись над самыми крышами. Я почувствовал подворотнич... подворотничок липник мокрой кожи, глаза сжет от пота. Вокруг во дворе перекликались. Галина раскраснелась, весело подмигнула, да феньки. Темное лицо капитана вроде посветлело, он улыбался, пронесло. Но через несколько секунд опять, уже спереди, спереди грохочущее раскатистое рычание, давящее к земле, рвущее за сердце. В связи срубнулся, на второй заход пошли. И опять отовсюду истошные крики, флигер, флигер. И опять мы не упали, не побежали, только шагали чуть быстрее, одеревеневшими ногами. И опять черные тени пронеслись грохоча, рванул за собой уплотненный воздух. Но ни бомбы, ни выстрелов. Когда они уже ревели сзади, я на мгновение ощутил острую боль в затылке. В реле моторов померещилась пулеметная очередь. Я опять почувствовал, как заливает потом глаза, шею, спину. Впереди виднелся проем, переход под домом. Там кишелось серая крошево сбившихся в кучу солдат. Где же, наконец, вход к этому проклятому генералу? Слева у локтя плечо галины, сквозь шинель ощущаю, как напряжены мышцы. Но улыбается она так же нарочито весело, до да феньки. За ней капитан посматривает вверх, прислушивается, будто ему просто любопытно. Немецкий подполковник шагает по гусиному, бледен, губы стиснуты, косится на нас, не то сердито, не то испуганно. Справа Бехлер глядит под ноги скучающе, фаталист. Танконогий капитан форсит, улыбается, на наклонился к нему, что-то говорит. Сзади сопит молодой связист. Пошли на третий заход, пугают. Наш знаменоносец отбежал к середине двора, машет белым флагом. Совсем молодой парень, должно быть, недавно солдат, видел только наступление, победы. Вот он стоит посреди вражеской крепости, в зеленой телогреке, свалявшейся шапки с белым краснокрестным флагом. Ему никто не приказывал, он сам вышел сигналить своим летчикам, чтобы не мешали. Он стоит, не может быть, чтобы ему не было страшно, но он залихватски машет флагом, задрав голову. Широко расставив тонкие ноги в больших трофейных сапогах, а вокруг, вдоль стен, лежат по вражеские солдаты, жмутся к штабелям каких-то ящиков. Капитан сказал, «Храбрый парень, ваш солдат. Сразу видно, еще не устал от войны. Ног нехт крик с Мы шагаем мимо солдат, лежащих, полулежащих, скручившихся, словно ввинчивающихся в кирпичные стены». Голоса едва различимы, будто в ушах ватные пробки. на Нарокотание моторов сзади уже издалека сверливается в череп, как бормашина в больной зуб. Оглядываться нельзя. Неужели на третьем заходе станут бомбить? Все мышцы одеревенели, нестерпимо болит затылок. Рубашка промокла насквозь. Ревущий грохот надвигался, оглушая и скопя. Волосы мокры, точно голову мыл, но опять пронесло. «Прошу сюда!» Подполковник распахнул двери многоэтажного кирпичного здания. «Спускаемся вниз, в подвал. Стены обиты деревом, светлый коридор, устанный линолеумом, ковровые дорожки. «Прошу сюда!» Дверь темно-вишневая, большая комната. Мягкий свет плафоном и яркая настольная лампа в углу против входа. Там широкий письменный стол, телефоны. Бронзовый прибор. Из-за стола поднимается невысокий, белобрысый, гладко причёсанный, с треугольно-узким лицом человек. На френче красные с золотом генеральские петлицы. Стоит, упираясь руками в стол. У стены справа несколько старших офицеров встали с деревянного дивана. Господин генерал-майор, имею честь представить вам русских парламентёров. Господин майор, господин капитан, фрейлин, обер-лейтенант гвардии и немецкий майор господин Бехтер. Прошу садиться, господа. Коньяк, сигары, может быть кофе? Спасибо, господин генерал, но мы пришли говорить об условиях капитуляции. Господа, я уже передал через оберштабс-арца, я не в капитулировать. У меня есть приказ, строжайше запрещающий капитулировать. Приказ высшего командования. Приказ – это святыня для офицеров. Значит, вы не намерены продолжать бесчисленное кровопролитие. Зачем же вы нас приглашали? Господа, поймите меня, я не могу капитулировать, но я не могу и сопротивляться. Здесь раненые без укрытий, две с половиной тысячи, и сякты боеприпасы. Значит, вы сдаетесь? Я взываю к великодушию победителя, я полагаюсь на пророславленное великодушие и благородство русского офицерства. Я прошу прекратить артиллерийский обстрел и бомбардировки с воздуха. Что это значит? Вы не хотите сдаваться, но просите, чтобы не стреляли? Господин генерал, мы четыре года ведем войну, беспощадную войну, а вы вдруг предлагаете какую-то странную военную игру. Бехлер выступил на шаг вперед. Пока он уговаривал генерала, я переводил капитана. Тот слушал, усмехаясь. Ладно, дьявол с ней, пусть формулирует, как хочет, но ты потребуй, чтобы ответил ясно, или-или. Будут они сопротивляться, когда наши части войдут в крепость, или нет. Нам нужно знать сейчас, а то уж на той стороне Вислы вышла на позиции арт-дивизия, они долго ждать не станут. Генерал слушал, потупившись, оглядел своих офицеров. Они стояли молча, смотрели на нас с вежливым любопытством. За второй дверью кабинета слышались голоса, выкликавшие монотонно отдельные слова. Там был узел связи, интонации телефонистов похожи на всех языках. Генерал заговорил утопленно, страдальчески. Генерал. Я могу только повторить, я выполняю приказ, и поэтому не могу подписывать никаких соглашений, не могу обсуждать никаких условий. Я полагаюсь на великодушие, благородство победителей, у меня больше нет сил, чтобы сражаться. Капитан выслушал перевод и кивнул удовлетворенно. Ну и что ж, коли так, значит вроде ясно. Дай-ка мне кинжал. Он подошел к столу и двумя короткими ударами немецкого штыка с рукояткой из плексиглаза перерубил телефонные провода. Генерал театрально схватился за лоб и тяжело опустился в кресло. Бехлер заговорил с офицерами. «Наши связисты уже устанавливали свое хозяйство на генеральском столе, и капитан кричал в трубку. «Скажи третьему, порядок! Я уже в крепости!» Давай сюда роту автоматчиков, да с скоростным броском, охранять склады, трофеи, давай, давай. Не прошло и получаса, как по, по, по двору крепости уже сновали наши солдаты. Едва не началась драка между солдатами 38-й гвардейской дивизии и новоприбывшей 290-й, которая по плану должна была занять крепость и северную окраину. Наконец, стали выводить гарнизон. Пункт сбора военнопленных был устроен в противоположной части города, в зданиях других казарм. Головной колонной в том строю, который встречал нас у входа, были врачи, санитары, цивильные медсестры. Их поставили первыми, чтобы знаками Красного Креста смягчить сердца победителей. Поэтому их первыми и повели, а две тысячи раненых остались без присмотра. Молодой врач С фетфебельскими погонами Пробежал чуть не плача В крепостном дворе У входа в склад Откуда наши солдаты уже тащили ящики с повидлом Стоял привязанный к столбу Оседланный конь Я крикнул раз, другой Чей конь? И не получив ответов Забрался на него Припустил голопом Догнал колонну медиков И повернул ее кругом марш Конвоиры обрадовались Они не успели как следует запастись трофеями Наши разведчики, их отвечали маскировочные зелено-пятнистые шаровары, куртки вместо шинели, кинжалы у пояса, ходили вдоль колонны, покрикивая «Эй, ты фриц! Гиб ур! Давай, давай!» А кое-где потрошили ранцы. наезжай на них конем, как милиционер у стадиона, я орал «Отставить мародерство! Приказ маршала Рокоссовского за мародерство расстрел!» Эти фрицы сдались добровольно, командование обещало им неприкосновенность, Не позорьте командование и самих себя. Галина, Бехлер и я повезли генерала Фрики и двух старших офицеров его штаба в дивизию генералу Рахимову. Он выслушал мой рапорт, оглядел их без особого любопытства, вежливо кивнул. Ну и хорошо, что сдались. За это их солдаты должны им спасибо сказать. И солдатские дети, и жены спасибо скажут. А мы за то спасибо скажем вам, дорогие товарищи. Он пожал нам руки. Очень хорошо поработали, товарищи. А теперь везите их корпус. Там, знаете, сосед обижается, что мы вперед залезли, его трофеи забираем. Вот и отдайте им главный трофей. Потом было два дня отдыха. Мы ели до отвала, пили трофейные вина и коньяки, подолгу спали. На второй день генерал Ахимов перед торжественно благодарил своих офицеров, командиров полков, батальонов и рот, а в заключение благодарил нас за то, что очень помогли дивизии так быстро, так успешно и малой кровью выполнить боевое задание. Начальник штаба прочитал приказ о награждениях и представлениях наградам. Среди представленных были и мы. Галина и Непочелович к ордену Отечественной войны 2 степени. Я к Отечественной войне 1 степени. Дехлер Красной звезде.